Эдуард Владарский. Мы с Высоцким собирались эмигрировать. Мы знаем его как автора сценариев к великим русским фильмам «Мой друг Иван Лапшин», «Проверка на дорогах», «Свой среди чужих», «Чужой среди своих» и сериалу «Штрафбат», который прошел на Первом канале по самым верхушкам рейтингов. Чего мы еще не знали про ту тайну, про наших людей – «А вот подишь ты, нам открылась какая-то новая правда, причем через много лет после того, как все было разрешено и ждать откровений вроде не приходилось».